Глава четвёртая. Алёна. Июльское солнце палило нещадно. Я растянулась на скрипучей раскладушке в бабушкином саду, намазавшись кремом для загара и демонстративно выставив на солнце все свои прелести в розовом бикини. Пусть деревенские дрозды и вороны завидуют. От листала книгу, которую нашла в бабушкином серванте. «Пламенные объятия генерала». Ну и название. Судя по загнутым уголкам и пролитому на самые интересные страницы чаю, баба Зина зачитывалась ею в молодости. Его мускулистые руки сжали ее трепетную грудь, словно спелые плоды персика, пробормотала я вслух и закатила глаза. И она растаяла в его властных руках, как масло на солнце. Боже, какая пошлость! Но все же лучше, чем пялиться на грядке с луком. я перевернула страницу И вздрогнула, когда перед глазами возникла картинка. Мокрая широкая мужская грудь с каплями воды, словно роса. «Хватит думать о нем», — раздраженно пробормотала, захлопывая книгу. Телефон пискнул. Сообщение от Кати. «Вчера у Милана была вечеринка. Артем с новой девчонкой. Все в шоке». «Охренеть! Пока я тут жарюсь на грядках, в Москве жизнь бурлит без меня». «Артем, это тот самый, который неделю назад признавался мне в вечной любви? Вот козел!» «Аленка!» — бабушкин голос вырвал меня из мрачных мыслей. «Отведи Шуру на лук, пусть пасется!» «Кого?» — я приподнялась на локтях. «Нашу козу! Ты же вчера ее доила, ну, пыталась!» «О боже! Это рогатая тварь, которая легалась и опрокинула ведро с молоком?» Я поклялась держаться от нее подальше. Или это входит в список наказаний, которые бабуля с отцом мне придумали? Бабуль, может, кто-нибудь другой? А кто же еще? Михеевна на рынок поехала, а больше никого и нет. Разве что Ванюшу попросить. Только не майора с его насмешливым взглядом и широкими плечами, а еще мускулами, играющими под кожей. «Ладно, ладно, я вскочила, сама отведу твою козу» шуру да да шуру ее самую надев резиновые шлепанцы поплелась за бабушкой к сараю шура встретила меня недружелюбным взглядом желтых глаз и протяжным протяжнымме на держи бабуля сунула мне веревку привязанную кошейнику козы держи крепче а то убежит и надень что нибудь на себя там слепни и мошка покусают я обреченно взяла веревку И Шура тут же дернулась, едва не вырвавшись. «Ладно, и так сойдет я быстро. Вот, зараза, а ну стоять!» «Ты с ней ласково наставительно произнесла бабазина «На лужок за околицей, там и привяжи колышку». И вот так я в розовом бикини и резиновых шлепанцах с веревкой в руке и козой на привязи вышла на улицу. Картина Репина не ждали. Шура упрямилась, дёргалась и то и дело пыталась вырвать верёвку. «Чёрт бы тебя побрал, Шура!» — шипела я, волоча упирающееся животное. «Бабушка сказала, но лужок — значит, на лужок. Давай, шевели копытами, там травка вкусная, тебе понравится». Я вспотела, исцарапала ноги крапивой и была в отвратительном настроении. Лук оказался живописным. Трава по колено, полевые цветы и жужжание пчел. Слепни и мошки пока не наблюдалось. Коза тут же принялась жадно щипать траву. «Наконец-то!» — я огляделась в поисках колышка, о котором говорила бабушка. Колышек нашелся в центре луга. Я потащила козу к нему, преодолевая отчаянное сопротивление. «Ну же, еще немного! Шура, не подведи!» Я тянула веревку, а Шура упиралась копытами. «Вот упрямая скотина!» «Ты не так делаешь!» — раздался вдруг голос за спиной. Я вздрогнула от неожиданности. В тот же миг Шура, почувствовав слабину, дернулась и с разбегу поднула меня прямо взад «Ай!» — я подпрыгнула, потирая пятую точку. А за спиной уже раскатывался знакомый смех. «Ну, конечно, это мог быть только он!» «Не смешно!» — развернулась, глядя на мужчину. Он стоял в нескольких шагах от меня, скрестив руки на груди и откровенно наслаждаясь зрелищем. «Очень даже смешно!» — он улыбнулся. «Особенно твой наряд для выпаса, коз. Новый тренд в пастушьей моде? Бикини — идеальный наряд для этого». «Нравится?» — скрестила руки на груди, внезапно осознав, насколько нелепо выгляжу. «Полуголая, в дурацких шлепанцах, с веревкой в руке? Весьма». «А ты, я смотрю, теперь профессиональный модный критик?» — огрызнулась. «Или просто шпионишь за мной?» «Вот еще!» — фыркнул Морозов. «У меня полно более интересных дел. Просто проходил мимо». «Как удобно! Всегда, оказываешься, мимо проходил!» Шура снова дернула веревку, чуть не вырвав ее из моих рук. «Да стой ты!» — дернула ее в ответ, и коза замычала еще громче. «Позволь, я помогу!» Морозов шагнул ближе. «Мне не нужна твоя помощь!» — гордо вздернула подбородок. «Я сама справлюсь!» В этот момент Шура снова дернула веревку и, конечно же, вырвалась. С победным «мее» она помчалась прочь. «Стой! Стой!» — я бросилась за ней, но в шлепанцах далеко не убежишь. Морозов со вздохом покачал головой, затем одним ловким движением перехватил конец веревки и остановил беглянку. «Вот предательница!» — пробормотала я, глядя на козу. «Где же женская солидарность?» «Козы не признают авторитетов», — усмехнулся Морозов, подводя шуру к колышку, особенно в таком виде. «Что не так с моим видом?» — я уперла руки в бока. «Ничего», — он бросил на меня быстрый взгляд, привязывая козу. «Розовый тебе очень идет, особенно на фоне крапивных ожогов». Я посмотрела на свои ноги, и правда... Все в красных пятнах. «Спасибо за комплимент», — процедила. «Ты всегда такой галантный? Или только когда видишь полуголых девушек?» «Только когда они выгоняют коз на пастбище в бикини». Он улыбнулся, и эти дурацкие ямочки на его щеках снова заставили мое сердце забиться чаще. «Редкое зрелище даже для сельской местности». «Ты невыносим!» — вздохнула, но почему-то не смогла сдержать ответную улыбку. «Мне говорили...» Разговаривая, мы уже вернулись обратно во двор бабулиного дома и остановились у моей раскладушки. Морозов бросил быстрый взгляд вниз. «А что читаешь?» «А, это...» Я смутилась, вспомнив пафосное название книги. «Нашла какую-то древность у бабулей, полная чушь. «Пламенные объятия генерала?» — он прочитал название и усмехнулся. «Серьезная литература». «Ты-то, наверное, только Достоевского читаешь?» «Конечно, на ночь, чтобы расслабиться», — он серьезно кивнул. «Или устав МВД, когда совсем не спится». «А если Шура убежит?» — я внезапно испугалась перспективой объяснять бабушке, почему коза пропала. «Не сбежит», — он пожал плечами, — я крепко привязал. И, кстати, он наклонился ко мне и понизил голос. «В следующий раз, когда пойдешь пасти коз, надень штаны. Или ты собираешься демонстрировать следы козьих рогов на заднице всей деревни?» «Да пошел ты!» — толкнула его в плечо, чувствуя, как краска заливает лицо. «Уже ухожу, принцесса», — он шутливо поклонился. «Хорошего загара!» Я смотрела, как он уходит по тропинке и не могла решить, какое чувство во мне сильнее — раздражение или странное разочарование от того, что он уходит. «Невыносимый тип», — пробормотала, усаживаясь на раскладушку. Дело было сделано. Шура мирно щипала травку на лугу. Нужно было забрать ее оттуда через пару часов. Я легла, открыла книгу на той странице, где генерал как раз приступал к активным действиям со своей пассией, Но странички расплывались перед глазами. Вместо этого я представляла ехидную улыбку и серые глаза с морщинками в уголках. «Чёртов майор! Он определённо бесил меня до чёртиков, и в то же время, впервые за сутки в деревне, мне не было скучно. Но, конечно, я никогда в этом не признаюсь, даже самой себе».